Для ловушки Колян выбрал фирму «Успех» не только потому, что она находилась под крышей бригады. «Успех» располагался рядом с квартирой, на которой жил Рекс. Получив инструкции от бригадира, Рекс и его бойцы перешли в режим ожидания, то есть никуда с квартиры не отлучались и ждали звонка. Главное, чему старался научить своих подчиненных Колян, это терпение. И надо сказать, что с этой задачей бригадир справился. Однако сидеть и день за днем дожидаться звонка было все же невыносимо скучно. И потому, когда телефон наконец зазвонил, Рекс подскочил к нему одним прыжком и яростно сорвал трубку. «Рекс, слышишь меня?» — взволнованно шептал в мобильник боец, дежуривший на чердаке дома напротив. «Они въехали во двор. Да точно они, что я...» Чурок от белых не отличу, что ли? Ну ладно, ладно, я все сделаю по плану, а ты давай быстрее. Рекса не надо было подгонять, он бросил трубку и заорал по коням. Сталкиваясь друг с другом, рискуя разбить себе в голову ступеньки, Рекс и его бойцы скатились по лестнице во двор, попрыгали в стоявшую у подъезда «Волгу» и помчались к месту засады. К дому на первом этаже, которого располагалась фирма «Успех», они подъехали через три минуты. В это время из чердачного люка в том подъезде, где на площадке первого этажа красовалась стальная дверь с табличкой «Успех», вылезли и спустились на лестничную площадку верхнего этажа Два молодых человека. Если бы их видел посторонний наблюдатель, то он, несомненно, был бы крайне удивлен тем, что люди, покидающие пыльный чердак, одетые в белые сорочки и строгие деловые костюмы, а в руках у них дорогие кейсы с цифровыми замками. Молодые люди спустились на лифте на первый этаж, а там поднялись на один лестничный марш, остановились на площадке у окна «И закурили. Теперь любой проходивший мимо жилец с подъезда принял бы их за молодых бизнесменов, вышедших покурить из офиса фирмы, находившегося на несколько ступенек ниже. В кармане пиджака одного из курильщиков замурлыкал сотовый телефон. Тот достал аппарат, поднес его к уху и затем спокойно сказал, «Мы видим, все нормально». Телефон зазвонил и в помещении фирмы «Успех», на столике, возле которого сидел посаженный коляном охранник. Подавив зевок, охранник поднял трубку, выслушал сообщение и коротко ответил «Хорошо, иду». В кабинетах и коридорах фирмы продолжалась обычная деловая суета. Слышались голоса сотрудников, говоривших по телефону, гудели факсы и принтеры, Стучали каблучки сотрудниц. Однако в холле, где сидел охранник, никого не было. Оглянувшись, охранник подошел к двери, слегка приоткрыл ее и замер, глядя в образовавшуюся щель. В руке у него появился какой-то круглый предмет. Увидев, что дверь офиса приоткрылась, молодые люди поспешно перешли с площадки на следующий лестничный марш, так что лестница прикрывала их снизу. На ходу они торопливо открывали свои кейсы. Скрипнула входная дверь, послышалась приглушенная реплика на непонятном языке и затем осторожные шаги нескольких человек, поднимавшихся по лестнице. Охранник выдернул чеку из гранаты f 1 которую держал в руке, хладнокровно выждал пару секунд, мягким движением послал гранату по пологой траектории на нижний лестничный марш, где слышалось движение, захлопнул дверь и отскочил к стене, прижавшись к ней спиной. Граната звонко ударилась об ступеньку из искусственного мрамора, заставив четверых вошедших в подъезд боевиков вздрогнуть и застыть на месте. На то, чтобы осознать происходящее и попытаться спастись, у них просто не оставалось времени».